Взгляд Эми пробежался по комнате, разыскивая работу ампутации. «Ничего». Она бросила взгляд через плечо, и с взорвался губ сорвался вскрик. За спиной, не дальше шага от нее, стоял мужчина. Высокий, звероватого вида, его лицо было так плотно покрыто шрамами и синяками, что в нем с трудом можно было признать человека. В одной руке он держал топор с длинной рукоятью, касавшийся лезвием пола, топорылой. «Беги!» – простонала Марк, обращаясь к ней. Не задумываясь, она бросилась к ходной двери и распахнула ее с такой силой, что картина упала со стены. Топорылый стоял с другой стороны, загораживая выход. «Нет!» — прохрипела она, отступая в гостиную. «Нет, пожалуйста!» «Как? Как он так быстро туда попал?» Она повернулась и увидела, что он все еще стоит там, в коридоре. «Да в топорылых!» Затем первый взорвался облаком белой пыли и кровавых брызг, разлетевшихся по всей комнате. Эми услышала смех ампутации, от которого у нее сердце ушло в пятки. Поняла? Догадалась, что я сделала? Повернись, кахалтурка! Эми догадалась, но создание ампутации все равно продемонстрировала свое устройство. Он повернулся спиной к Эми, и она увидела что-то вроде раковой опухоли на затылке плечах и руках, только у опухоли было лицо с едва различимыми азиатскими чертами, а комки в опухоли приблизительно совпадали с внутренними органами структуры скелета. Челюсть тела, скрепленного со спиной Топорылова, открывалась и закрывалась, как у рыбы, хватающий воздух. Швы были все еще свежие. «Ты сшил их вместе. Демонали Топорылова». «Да!» «Можешь даже не спрашивать, как это было тяжело. Представь, мне надо было делать операцию удаленно, используя роботов, потому что я потеряла бы силы технарядом с этим здоровым шкафом. И мне надо было соединить тела и нервные системы так, чтобы они могли пользоваться своими суперспособностями, не мешая друг другу». «О боже». Пробормотала Эми. «Она и со мной сделает что-то подобное?» «Знаешь, мне пришлось добавить управляющий контур и провести точную лоботомию, чтобы топорик меня слушался. Он мало что потерял. И раньше не отличался умом. А демон ли?» Едва слышно от испуга спросила Эми. О, его мозг я почти не тронула. Его слегка коснулась смерть, и там были некоторые повреждения, но я их убрала. Мозг даже почти нормально работает. Он не может контролировать свое тело, но осознает и чувствует все, что делает топорик. «Это ужасно. Да, результат не идеальный. Но я ведь только начала делать такие гибриды. Еще тренируюсь. Сила топорика не так хорошо работает. Я беспокоюсь, что они изнашиваются при телепортации. Но это все еще одна из моих лучших работ. Целых четыре часа над этим возилась». Ампутация сцепила руки перед грудью и стала переминаться с ноги на ногу, как будто ожидая чего-то. Эми сглотнула. У нее не было слов. Ампутация улыбнулась. «Думала, что уж ты-то оценишь». «Оценю. Ты единственная, кроме меня, кто работает с мясом. Но ну, мы, конечно, во многом отличаемся. Но мы ведь очень похожи, правда? Ты манипулируешь людской биологией, я с ней ковыряюсь. Человеческое тело — это всего лишь очень сложная соковыжималка, так ведь?» В комнату вошли остальные. Из кухни женщина, Ее лицо больше походило на крысиную морду, заострённая с вытянутым черным носом, окруженным грубыми швами. Ампутация добавила второй ряд зубов, сплошь клыки, так что вытянувшаяся челюсть была целиком покрыта ими. Между ними постоянно сочилась густая липкая слюна, кожа была бледной, за исключением лица и клочков убеного и черной кожи, нашитых по всему телу. Длинных черных волос как будто никогда не касалась вода, но самое жуткое — это пальцы, которые ампутация заменила на какое-то подобие мачете. Ноги она изменила таким же образом, так что женщина больше не могла нормально ходить, а лишь ковыляла, касаясь пола кончиками передних когтей. Третья Франкенштейнова солянка из двух личностей появилась из коридора, где недавно взорвался гибрид демона Лии Топорылова — Халтурка. Нижняя часть тела была мужчины со сложением гориллы, с бугрящимися мускулами и двигалась на четвереньках. Его верхняя часть росла от шеи первого тела, истощенный мужчина с длинными каштановыми волосами и бородой. Нечто вроде кентавра, только со здоровенным мужиком вместо лошадиной основы. И были еще другие штуковины, неживые, паукообразные создания из обрезков металла, без голов, только коробочки размером в пол тостера и тонкие ножки, движимые гидравликой, каждая заканчивалась шприцем или скальпелем. С десяток их карабкались по стенам и полу. Крысаубийца, когда-то была героиней, называла себя мышью-защитницей, одна из тех кейпов, которые любят играть со злодеями, как кошка с мышкой. Переигрывала, вела себя по-идиотски, глупо шутила, чтобы ее врагам было стыдно, когда они проигрывали ей. Опустошительница решила, что с неё хватит, попросила девятку вынести защитницу. Так что мы взялись за дело. Я победила мышь-защитницу и положила ее на операционный стол. Остальные члены девятки выследили опустошительницу и ее тоже прибрали к рукам. Просто чтобы разъяснить, что мы не подчиняемся приказам. Мы не мальчики или там девочки на побегушках. Так что теперь опустошительница проведет остаток жизни женщины, которую ненавидела в теснейшей дружбе. Эми сглотнула, смотря на женщину. Дорогая моя, все еще пытаюсь придумать имя. Тот, что внизу, был кровожадом. Лекарь-бугай исцелялся быстрее, когда купался в крови. Думал, что сможет пройти в нашу команду, но завалил тесты. Тот, что наверху, назывался пророком. Считал себя воплощением Иисуса. Как назвать такую смесь? У меня есть идея для имени, но никак не могу окончательно решить. «Я не знаю. Ты тоже не сильна в придумывании имен? Улыбнулась импутация. «Думаю, это типа святилища, храма. Ну, а храма в несколько этажей, ярусов». Хм. погода? «Точно, погода. Ампутация подбежала к своему творению и обняла одну из его рук. «Пагода! Теперь тебя так зовут?» Ни одной из трех чудовищ не двинулась не отреагировала. Все продолжили тупо пелиться вперед. Изо рта крысы-убийца текла слюна, остальные были как будто в прострации. «Здорово!» Ампутация улыбнула Семи. «Я знала, что из нас получится, отличная команда!» «Команда? Что-то нужно сказать или сделать, чтобы сбежать?» Если не получится, то как бы убить себя, чтобы ампутация не заполучила ее, не сделала из них с Марком одну из этих штук? В худшем случае она могла бы использовать свою силу на Марке перед тем, как покончить с собой. Вот только она не была уверена, что это сработает, Эми не умела возвращать мёртвых, но ничто не говорило о том, что ампутация — это не по силам. «Да, команда! Я хочу, чтобы ты была в нашей команде!» Ампутация была почти вне себя от восторга. «Я не...» Эми заставила себя остановиться. Почему? Потому что мне всегда хотелось старшей сестра. Ответила ампутация, как будто этого было достаточно. Эми моргнула сестра. Она подумала о Виктории: Я буду дерьмовой сестрой. Следи за языком! Предупредила ампутация с неожиданной яростью. Прости, я. я не очень хорошая сестра. Ты можешь научиться! Я пыталась, но я стала только хуже со временем. Ампутация немного надулась. «Но подумай, что мы можем вместе сделать. Я сшиваю, работаю по-крупному, ты заглаживаешь. Представь, как крыса-убийца выглядела бы без швов и шрамов». Эми посмотрела на бывшую героиню, пытаясь это представить. Лучше не стало. Если только хуже. «Это только начало. Можешь представить, что мы могли бы сделать. У нас не будет преград!» Раздался гудок автоответчика. Он начал проигрывать сообщение. Эми подними трубку. Нам придется разбираться с отской гонщей. И тут есть раненая». «Позвоните Тесаре или дядю Нейлу, чтобы они присмотрели за папой, и двигайся!» Сообщение прервалось, раздался треск и далекий лай. «Не думаю, что у меня есть тяга к такому», — сказала Эми. «Я не могу еще сильнее разочаровать Викторию». «О, а. Ампутация улыбнулась. «Вся хороша. Мы сможем через это пройти». «Я... Я не думаю, что мы сможем». «Неужели?» — сказала ампутация, затем она щелкнула пальцами. Халтурка появился перед Эми, и она не могла ничего сделать, чтобы сбежать. Она закричала, когда сильная рука бросила ее на спину в метре от Марка. Марк попытался встать, но крыса-убийца рванулась через комнату к светильнику над диваном и прижала один из своих длинных когтей к ее горлу. Эми была прижата, и она попыталась использовать свою силу на халтурке через контакт с его телом, и обнаружила, что контакта не было. Она не могла почувствовать ни его тело, ни кровь текущую в венах, ничего такого. Даже её собственная кожа была тихой, тогда, как обычно, она ощущала иголочки неисчислимых микроскопических воздушных форм жизни, касающихся ее. Она едва замечала их, пока ощущения не прекратились. «Джек выбрал меня своим протеже. Обучает искусству быть художником. Он говорит, что я слишком сосредоточена на внешнем. Кожа, кости, плоть, тела — все, что мы видим и слышим. Он сказал мне упражняться с внутренним. И, кажется, сейчас очень подходящий момент». «Внутренним», — ответила Эми. «Легко сломать тела людей, легко оставить шрамы и причинить боль. Но настоящее искусство — то, что ты делаешь у них в головах. У тебя есть предел прочности, Эми? Может быть, когда мы найдем твои границы и вытолкнем тебя за них, ты поймешь, что тебе хочется присоединиться к нам?» Широкая улыбка расплылась по лицу ампутации, когда она по-турецки усилась лицом к Пало. полу. «Я... Нет. Пожалуйста. Ты лекарь, но ты можешь делать гораздо больше. Почему ты не выходишь в костюме?» И мне ответила... Здесь не было правильного ответа. «Ты боишься навредить кому-то? Это может быть твоим первым заданием!» Эми мотнула головой. Красоубийца, иди сюда! Халтурка, отойди!» Халтурка отпустила ее, и она попыталась отползти, но крысаубийца прыгнула на нее, прижав ее к земле. От женщины воняло, как от бомжа. «Это акурок!» — сказала ампутация. «Прични ей боль, разбери ее, Если ты будешь поддаваться...» Или оставившая способной двигаться, она порежет тебя. И затем она отрежет часть тела этого человека на диване. Крыса-убийца поместила лезвие на ее щеку, поскребла вниз к подбородку, как будто брея ее. Эми потянулась и коснулась груди женщины. Теперь халтурка не касался ее, и ее сила быстро вернулась. Она ощутила, как биология крысы убийцы возникла в ее сознании. Она могла увидеть каждую клетку, каждую каплю жидкости, каждую часть женщины. Двух женщин. Она могла видеть работу ампутации, интеграцию частей тела, пересудку костного мозга от одной женщины к другой. Вирусы с модифицированной ДНК, нарушающих баланс и конфигурации, до тех пор, пока она не могла с уверенностью сказать, где одна женщина начинается, а другая кончается. Она смогла увидеть металлический каркас внутри женщины, переплетающийся с крупнейшими костями скелета, и иголки в позвоночнике и в мозге. Система управления ампутацией. Еще что-то было вокруг сердца. Металл со множеством игл, смотрящих внутрь. Она должна была умереть, если управляющий каркас будет выключен. Женщина... Нет. Женщины были в сознании. Полтора мозга, содержащихся в синтетической жидкости внутри черепа. Она нацелилась на плечевые суставы и суставы таза. Разрезать их было легче, чем снова собрать. Растворить клетки, разбить их. Женщина кучу упала на нее сверху. «Великолепно! Подними ее, халтурка!» Халтурка поднял обвисшую крысу-убийцу и положил недалеко от Эми. Ампутация подошла к своему созданию и приподняла крысу-убийцу так, чтобы она могла наблюдать за сценой. «Удивительно, что ты не убила её? А лекарь допускающий такие страдания? Или ты против убийства из милосердия?» И снова она не могла дать такой ответ, который не ухудшил бы ее ситуацию. «Ты против убийств в целом? Мы можем поработать над этим? Пожалуйста, нет. Пагода, твоя очередь».